Пышнотелая красивая женщина без всякого жеманства согласилась. Своим низким грудным голосом она спела, слащаво непристойные куплеты, извиваясь и подергиваясь грузноватым телом в такт танцевальному ритму. В глаза господина Пфаундлера зажглись похотливые искорки. Он весь загорелся и с живостью заметил, что... Как раз полнота госпожи Фон Радольной придает песенке особую прелесть. Завязался спор о нюансах исполнения. Для сравнения прослушали граммофонную пластинку. Господин Гесрейтер слушал молча, разглядывая две огромные вазы, которые украшали балюстраду террасы, выходившей на озеро. Здесь, Луид Луитпольцбруне, В поместье Катарины повсюду, в доме и в парке, на каждом шагу попадались изделия его керамической фабрики. То огромные фигуры, то фарфоровые безделушки. Как ни странно, но за все время их долголетней связи госпожа фон Радольная ни разу не полюбопытствовала, почему в его собственном доме на Зештрассе нет ни одного предмета, с маркой южногерманская керамика» Людвиг Гесрейтер и сын. Исполняя эстрадный номер, госпожа фон Радельне не испытывала никакого стеснения, хотя со стороны ее жесты и телодвижения при такой полноте выглядели довольно странно. Она и не подумала прервать пение, даже когда вошла служанка, чтобы убрать со стола. Ей было, видимо, приятно, что девушка замешкалась, желая послушать. Гесрейтер, которому ужины на террасе с видом на озеро всегда были по душе, сегодня чувствовал себя не в своей тарелке. Озеро мирно поблескивало в лунном свете, приятный ветерок шелестел в листве и доносил свежий запах лугов и лесов, жареные сиги таяли во рту, вино было отменного букета и в меру холодное, Катарина, прекрасно одетая, крупная, соблазнительная, сидела рядом с ним, Фаундлер, немало повидавший на своем веку, говорил о том, какую он видит связь между судьбой города Мюнхена и развитием событий в остальном мире. Обычно в такие вечера Гессрейтер, жизнерадостный, общительный человек, испытывал неизъяснимую умиротворенность и весь излучал благодушное веселье. Он так и сыпал сочными, подчас весьма двусмысленными остротами, Но в тот вечер он с самого начала почти не принимал участия в разговоре, а потом и вовсе умолк. В сущности, он был даже рад, когда Пфаундлер, наконец, откланялся. Пока шум удалявшейся машины был слышен в ночной тишине, Гессрейтер и Катарина продолжали сидеть на террасе, неторопливо попыхивая сигары. Гессрейтер обронил, что таким, как Пфаундлер, хорошо. Он увлечен своей работой вокруг него, и благодаря ему что-то делается. А чем занят он, Гесрейтер? Раз в две недели наведывается на фабрику, которая и без него работала бы не хуже, и убеждается, что там выпускают все ту же безвкусицу, как и десятки лет тому назад. Его коллекцию мюнхенских антикварных редкостей с таким же успехом мог бы собирать «Дальше любой другой!» Госпожа Афон Радульная молча глядел на своего чем-то встревоженного друга, на то, как энергично он загребает руками, на его баварские длинные ухоженные баки. Потом завела граммофон и поставила подряд две его любимые пластинки. Спросила, не хочет ли он вина. Он вежливо поблагодарил, отказался. Сигара погасла, он мрачно засопел, Минут пять они молча сидели рядом. Госпожа фон Радальная подумала, что неразумно двум людям проводить вместе слишком много времени. На днях она уедет в Зальцбург, оттуда недалеко до Берхтесгадена, а в этом юго-восточном уголке Баварии живут сейчас ее друзья из придворных кругов. Да и с претендентом на престол она охотно повидается. Ему она это знала. Нравится ее трезвый взгляд на жизнь, и она тоже очень его ценит. На утро, когда она спустилась к завтраку, выяснилось, что Гессрейтор уже успел искупаться в озере и уехал в город на заседание суда. Проезжая по одонс он заметил, что галерея полководцев опять в лесах. Он припомнил, что читал о новых чудищах, которые там собирались установить, и решил в ближайшее же время выпустить несколько керамических образцов по эскизам одного неизвестного молодого художника, которые хотя и не сулили коммерческого успеха, но казались ему весьма стоящими с точки зрения искусства, и прежде всего скульптурную группу «Бой быков» вызвавшую неудовольствие у господ из фабричной администрации. Они считали ее чудовищной нелепицей.